Глава 12. Два даоса в чайной обсуждают таинство учения. Мажун в жестоком бою одолевает преступника. С приходом ночи Мажун вновь надел свой воровской наряд. Советник Хун распорядился, чтобы казначей из средств суда выдал Мажуну 30 слитков серебра. Завернув полученное в кусок ткани, он спрятал сверток в рукав и снова направился к храму высшей мудрости. Он нашел Шэн-ба на обычном месте, тот сидел, прислонившись спиной к стене, почесывая голую грудь. Казалось, он поглощен игрой. Но при виде Мажуна он радушно поприветствовал его и предложил сесть рядом. Присев на корточки, Мажун сказал, «Я думал, братец, что на те деньги, что ты выиграл у меня вчера, ты купишь хорошую куртку. Что ты будешь делать зимой?» С укором во взгляде Шенба отвечал: "Приятель, твои речи звучат оскорбительно. Разве я не говорил тебе, что я глава гильдии нищих? Не будь я Шенба, если пойду я на презренную сделку с торговцами, чтобы приобрести одежду. Однако к делу, Склонившись к уху Ма-Жуна, Шен-Ба продолжал сиплым голосом. «Все улажено. Сегодня ты сможешь уйти из города. Владелец золотой шпильки готов продать ее за тридцать слитков серебра». Это бродячий даосский монах, собирающий милостыню. Он будет ждать тебя сегодня вечером в чайной Ван-Лу за круглой башней. Ты сразу его узнаешь. Он будет сидеть один за столиком в углу. На столе перед ним будет стоять чайник, под носиком которого будут две пустые чашки. Дальше поступай, как знаешь». Мажун сердечно поблагодарил его и пообещал непременно зайти, когда в следующий раз окажется в Пуяне. На этом он поспешно откланялся. Мажун быстро дошёл до храма бога войны и увидел контуры круглой башни на фоне вечернего неба уличный мальчишка привёл его к маленькому но оживлённому базару расположенному прямо за башней он взглянул на бурлящую внизу улицу и без труда нашёл вывеску заведения ван лу Мажун отодвинул грязную занавеску у входа. Десятка-полтора человек сидели кучками с зашаткими столиками, большинство из них было одето в лохмотье. В помещении стоял тяжелый смрад. Мажун заметил монаха, сидящего в одиночестве за самым дальним столиком в углу. Приближаясь к монаху, он заволновался. Монах действительно был одет в потрёпанную даосскую рясу. На голове у него была засаленная чёрная шапочка даоса, а с пояса свисал деревянный гонг. Но он вовсе не выглядел высоким и сильным, а напротив, низкорослым и растолстевшим. И хотя по виду это был опустившийся человек с немытым отекшим лицом, он не принадлежал к типу безжалостных негодяев, описанных судьей Ди, но, скорее всего, это был именно тот, кто нужен был сейчас Ма-Жуну. Мажун пробрался к столику и как бы не взначай заметил: "Брат, тут две пустые чашки. Вот я и подумал, может, присяду здесь, промочу пересохшее горло". Ха! крякнул толстяк. А вот и мой ученик. Присаживайся, выпей чашку чаю. А святую книгу ты прихватил? Прежде чем сесть, Мажун протянул левую руку и дал собеседнику нащупать свёрток, лежавший в рукаве. Проворные пальцы незнакомца быстро опознали форму серебряных слитков. Он кивнул и налил Мажуну чашку чаю. Когда они отпили по глотку, толстяк сказал: "Сейчас я покажу тебе отрывок, где особенно подробно излагается суть учения о великой пустоте". С этими словами он достал из-за пазухи потрепанный фолиант. Мажун взял толстую с загнутыми листами книгу и прочел заглавие «Тайное учение Яшмова во Владыке». Это было знаменитое сочинение. Он перелистал книгу, но ничего необычного не заметил. «Я хочу, чтобы ты прочел», — сказал монах с лукавой улыбкой, — десятую главу. Мажун нашёл нужное место и приблизил книгу к глазам, будто хотел рассмотреть яснее. Между страниц у самого корешка была вложена золотая шпилька с летящей ласточкой на конце, по рисунку совпадавшей с той, что показывал судья. Мажун отметил превосходную работу ювелира. Он поспешно закрыл книгу и положил её в рукав. "Эта книга, сказал он, полна зарений. Позвольте вернуть трактат, который недавно вы любезно одолжили мне". С этими словами Мажун достал свёрток с серебром и передал его толстяку, который торопливо спрятал его за пазуху. "Мне надо идти", сказал Мажун. Но завтра вечером мы снова встретимся здесь и продолжим наш разговор. Толстяк промямлил в ответ что-то учтивое. Мажун поднялся и вышел из чайной. Окинув взглядом улицу, Мажун увидел толпу любопытных, собравшихся вокруг странствующего гадателя. Он пристроился к ним, но выбрал такое место, с которого можно было наблюдать за чайной Ван Лу. Вскоре приземистый, толстый монах вышел из-за дверей и быстро зашагал вниз по улице. Мажун последовал за ним на некотором расстоянии, держась в темноте, подальше от уличных торговцев с их масляными лампами. Монах шёл весьма быстро на своих коротких ножках по направлению к северным воротам. Неожиданно он свернул в узкий переулок. Мажун заглянул за угол. Поблизости никого не было. Толстяк остановился у входа в небольшой дом и собрался постучать в дверь. Мажун бесшумно подскочил к нему сзади, хлопнув толстяка по плечу, он резко развернул его к себе, схватил за горло и прорычал: "Пикниш, прикончу". Он затащил его в переулок и в тёмном углу припёр монаха к стене. Долстяк, дрожа всем телом, взмолился: "Я отдам тебе серебро, только не убивай меня". Мажун отобрал у него свёрток и положил его себе в рукав. Затем грубо встряхнул монаха: "Признавайся, где ты взял шпильку?" приказал он. Тот, запинаясь, начал: "Я нашёл её в канаве, должно быть, какая-нибудь дама" Мажун снова схватил его за горло и ударил головой о стену. Раздался глухой стук. Мажун зашипел: "Если хочешь спасти свою шкуру, сукин сын, говори правду. Отпусти", прохрипел монах, судорожно глотая воздух. Мажун ослабил хватку и угрожающе навис над ним. И я, занелмонах из шайки шестерох бродяг, которые прикидываются странствующими дозскими монахами, мы живём в заброшенном домике стражи у самой восточной стены. Наш главарь бродяга Хуан Сань. На той неделе, когда после обеда все спали, я приоткрыл один глаз и случайно увидел, как Хуан Сань достал из шва халата две золотые шпильки и принялся рассматривать их. Я снова зажмурился и притворился спящим. Я давно собирался уйти от них. Они уж слишком полагались на силу, и мне показалось, что теперь у меня будет достаточно средств. Поэтому, когда 2 дня назад Хуан Сань вернулся мертвецки пьяный, я подождал, пока он захропит, а потом Ощупал швов его халата, нашёл одну шпильку. Он пошевелился, и я, не решившись искать вторую, убежал. Мажун в душе ликовал, получив эти сведения, но по-прежнему сохранял свирепое выражение лица. "Отведи меня к этому человеку", рявкнул он. Толстяк опять затрясся и заныл: "Только не отдавай меня ему, он забьёт меня до смерти" ты должен бояться только меня, со злостью сказал Мажон. Как только замечу неладное, затащу тебя в тёмный угол и перережу твою цеплячью глотку вперёд. Толстяк вывел его на главную улицу. Пройдя немного, они оказались в лабиринте переулков и в конце концов добрались до тёмного пустыря у городской стены. Мажон с трудом разглядел у стены полуразвалившуюся лачугу. Вот она, буркнул толстяк, и, извернувшись, попытался убежать. Мажон схватил его за ворот и потащил к порогу дома. Он постучал в дверь и крикнул: "Хуан Сян, я принёс тебе золотую шпильку". Изнутри послышались чьи-то спотыкающиеся шаги. В проёме двери появился фонарь, А за ним крепкий сухопарый мужчина. Он был одного роста с ма-жуном, но уступал ему в весе. Подняв лампу, он маленькими злобными глазками рассматривал пришедших, потом грубо выругался и заворчал: "Значит, этот дранный крыс отощила мою шпильку. А тебе-то какое дело? Я хочу купить обе" Когда этот тип предложил только одну, я понял, что он хитрит, и вежливо убедил его рассказать мне, где найти вторую. Хуан Сань загоготал, показывая кривые желтые зубы. «Мы договоримся, — приятель, — сказал он, — но сначала я пройдусь по ребрам этого жирного воришки, чтобы он уважал старших». Прежде чем приступить к делу, он поставил лампу на землю. Вдруг толстяк ловким ударом опрокинул её. Мажун выпустил воротник перепуганного Варишки, и тот стрелой вылетел из рук. Хуан Сань выругался и хотел было бежать в догонку, но Мажун схватил его за руку, бросив: "Пусть бежит, Твань, потом с ним разберёшься. У меня к тебе срочное дело". Ладно, проворчал Хуан Сань. Если ты при деньгах, мы торгуемся. Мне всю жизнь не везло, и кажется, эти чёртовы шпильки доведут до беды, если их вовремя не сбыть. Одну ты видел, вторая точно такая же. А что ты предложишь? Мажон настороженно огляделся. Вышла луна, и место казалось совершенно пустынным. А где все остальные? осведомил Сон. Не люблю заключать сделки при свидетелях. Не волнуйся, успокоил его Хуан Сань. Они недалеко отсюда обходят базары. В таком случае, бесстрастно произнёс Мажун, шпильку можешь оставить у себя, подлый убийца. Хуан Сань моментально отскочил. Ты кто такой, ублюдок? злобно загролол он. — Я помощник его превосходительства, судьи Ди, — ответил Мажун, — и я отведу тебя в суд, как убийцу чистой яшмы. Так ты сам пойдешь? Или мне сначала нужно тебя как следует отлупить? — О девчонке я ничего не слыхал, — проревел Хуан Сань. — Но зато знаю этих продажных судей и подлую породу стражников, их ищеек. Ты притащишь меня в суд, там на меня повесят какое-нибудь нераскрытое преступление и будут пытать, пока не сознаюсь нет так я тебе не дамся с этими словами он нанёс сильный удар мажуну в грудь мажун закрылся и сделал выпад, целясь Хуан Саню в голову однако противник перехватил его руку и в ответ нанёс ему резкий удар в область сердца Они обменялись ударами, но ни один не достиг цели. Мажун понял, что столкнулся с достойным противником. Хуан Сань был худощав, но необычайно крепко сложён, так что вес у них был примерно одинаков. Что же до техники боя, то она у Хуан Саня была так высока, что Мажун Мысленно наградил его восьмой или даже предпоследней девятой категорией. Сам Мажун тоже относился к девятой категории, но это преимущество было сведено на нет тем, что Хуан Сань прекрасно знал местность и постоянно вытеснял Мажуна на неровные или скользкие участки. В жёсткой схватке Мажун сумел попасть локтем в глаз Хуансаня. Противник в ответ ударил Мажуна в бедро, частично парализовав его ногу. Затем он резко выбросил ногу вперёд, целясь Мажуну в пах. Мажун отступил, И правой рукой поймал ногу противника. Он хотел левой рукой надавить противнику на колено, не подпуская его ближе, и подсечь его вторую ногу, но поскользнулся, и удар не достиг цели. Хуан Сань незамедлительно согнул ногу в колени и сбоку нанес Мажуну сокрушительный удар по шее». Этот удар считался одним из смертельных боевых приёмов. Если бы Мажону не удалось повернуть голову так, что удар отчасти пришёлся на челюсть, он бы погиб. Мажон пошатнулся, голова у него кружилась, в глазах заребило. В этот миг он был абсолютно беззащитен перед противником. В старину один великий боец заметил, В бою между соперниками равной силы, веса и техники, всё решает сила духа. Хотя Хуан Сань и владел техникой боевого искусства, душа у него была низкая и бесчеловечная. Когда Мажун оказался беззащитным, Хуан Сань мог бы избрать любой из девяти смертельных ударов, но неизменный инстинкт подсказал ему нанести подлый удар Мажуну в пах, дважды повторять один и тот же удар одна из грубейших ошибок в бою. Мажун был на ошеломлен, что сделал единственное, что мог в данной ситуации. Он схватил ступню Хуан Саня обеими руками и изо всех сил повернул ее. Хуан Саня сдал хриплый вопль — колено его было вывернуто. Мажун сразу кинулся вперед и, падая на Хуан Саня, уперся коленями ему в живот, и тут он почувствовал, что силы покидают его. Он оставил противника, откинувшись на спину, и начал перекатываться, пока, наконец, не оказался на достаточном расстоянии от кулаков Хуан Саня. Лежа на спине, Мажун сосредоточился и сделал тайные дыхательные упражнения, восстанавливающие кровообращение. Почувствовал, что он приходит в себя, и нервы успокоились, Мажун с трудом поднялся и подошёл к Уан Саню. Его противник делал отчаянной попытки подняться. Мажун нанёс ему хорошо рассчитанный удар в челюсть. Голова бандита ударилась о землю. Затем Мажун снял с пояса длинную тонкую цепь, которой связывал преступников, и связал Хуан Саню руки за спиной. Подняв кисти его рук как можно ближе к плечам, он петлей закрепил цепь на шею Хуан Саня. «Сделай тот малейшую попытку освободиться, тонкая цепь врезалась бы ему в горло». Мажун присел рядом. Ты чуть не пришёл меня подлец, сказал он. А теперь избавь его превосходительство и меня от лишних трудов, сознайся. Если б не досадная полоश्नность, прошептал Хуан Сань, ты бы уже сдох судейский пёс. А признание видны. Над ним пускай бьётся твой продажный хозяин, как тебе угодно, сказал спокойно Ма Джун. Он зашёл в первый попавшийся переулок и начал колотить в дверь ближайшего дома, пока ему не открыл сонный хозяин. Мажун представился и велел ему сбегать за начальником стражи с поручением немедленно явиться на место, прихватив с собой четырёх людей и два бамбуковых шеста. Потом он вернулся охранять своего пленника, встретившего его градом грязных ругательств. Прибыл начальник стражи со своими людьми из бамбуковых шестов, сделали носилки для Хуан Саня, Мажун набросил на пленника старый халат, найденный в хижине, и они отправились в суд. Хуан Саня передали главному тюремщику. Мажун распорядился вызвать костоправа, чтобы вправить Хуан Саню колено. Советник Хун сидел с Дао Ганем в канцелярии, поджидая Мажуна. Новость о поимке преступника их сильно обрадовала. Советник сказал с широкой улыбкой: "По такому случаю можно перекусить и пропустить по чарке". Они вдвоём отправились на главную улицу и вошли в ночной трактир.